Небольшой город Ловча находился в 60 верстах от Дуная. От него шли дороги на Софию и в недалекое Заболканье. В ходе наступления к городку был выслан конный отряд из четырех сотен донцов, возглавляемых подполковником Баклановым, сыном известного донского генерала Якова Петровича Бакланова. Разведка установила, что неприятеля в городе немного, и вышибить его можно одним ударом. Не раздумывая, командир повел казаков в атаку. Дело завершилось полным успехом. Засигнутый расплох противник бежал. Однако через три дня на высотах близ города появились турки, подошедшие со стороны плевны, только пехоты около пяти тысяч, да многочисленный отряд кавалерий возглавлял отряд искушенный в боях Рифат-Паша. Против таких сил Баклановский отряд устоять не мог и отступил. Турки же, не теряя времени, стали спешно возводить укрепления на близлежащих высотах, подтянули артиллерию. Сообщение о сдаче ловче еще более омрачило генералитет в главной квартире. Ну вот, опять неудача раздраженно сказал Левицкий. «Распорядитесь направить туда кавказскую казачью бригаду. Надо ваше превосходительство провести в районе Ловча рекогностировку, чтобы иметь ясное представление о неприятельской обороне», подал мысль Левицкий. «А поручить все дело опытному человеку?» «Да, да, конечно. Пошлем Скобелева-младшего». Надеюсь, задание будет ему по плечу. Но прямо старик не отрешился еще от недоверия к молодому генералу. Кловчи направили Кавказскую казачью бригаду полковника Тотаумина, а генералу Скобелеву приказали, используя казачьи сотни, провести разведку окрестностей, выявив расположение турецких частей, артиллерии, резервов, укреплений. Перед началом рейда генерал Скобелев пригласил командиров бригады полковники Туталмина. Известно ли казакам, какое предстоит дело? Объявлено ваше превосходительство. Да вы не беспокойтесь, переделках им приходилось бывать не раз, не подведут. Знаю. И все же я хотел, чтобы казаки действовали по рекомендациях, которые я составил. Познакомьтесь сами, а потом объявите господам офицерам. Скобелев протянул исписанный твердым угловатым почерком листок. Возможно, нового не открывай, но прошу вас действовать с непременным соблюдением этих требований. Выйдя от генерала, Туталмин, не теряя времени, стал читать. «Атака есть тот священный момент для кавалерии и долг службы, который требует полного самоотвержения и пренебрежения опасностью. Потери присущи атаке, но они уменьшаются при быстром и сильном напоре лошадей. Атака должна прокидывать все». После каждой атаки непременно собрать сотни и только после этого снова атаковать. Турки окапываются. Батареи не возьмем, не преодолев местных препятствий. Казаки должны быть готовы на это. Сегодня же осмотреть материальную часть, особенно подпруги. Вступая в бой, их надо потянуть. При атаке казаки едут молча с нагайками в руках выхватывать шашки, чем ближе к неприятелю, тем лучше по команде или за офицерами. Но раз шашки вон, гикнули и рубка. Атакующие должны помнить, что за ними поддержка, и что с такими молодцами идти легко, не дадут попасть в беду, выручат. Раненых и убитых не подбирать, так как высшим начальством назначены особые санитары которые должны идти за боевыми частями. Переходить из походного в боевой порядок шагом, без суеты, без приказаний ничего не делать. Помнить главный удар, глаз и поддержка. Не увлекаться ничем и только тогда бросаться, когда видишь, что все истрачено.